Второе. Процесс увеличения стоимости. Продукт, собственность капиталиста, есть известная потребительная стоимость. Пряжа, сапоги и так далее. Потребительная стоимость при товарном производстве вообще не представляет собой вещи, которую любят ради нее самой. Потребительные стоимости вообще производятся здесь лишь потому и постольку, поскольку они являются материальным субстратом, носителями меновой стоимости. И наш капиталист заботится о двояково рода вещах. Во-первых, он хочет произвести потребительную стоимость, обладающую меновой стоимостью, предмет, предназначенный для продажи, то есть товар. И во-вторых, Он хочет произвести товар, стоимость которого больше суммы стоимости товаров, необходимых для его производства, больше суммы стоимости средств производства и рабочей силы, на которые он авансировал на товарном рынке свои наличные деньги. Он хочет произвести не только потребительную стоимость, но и товар. Не только потребительную стоимость, но и стоимость. И не только стоимость, но и прибавочную стоимость. В самом деле, так как речь идет здесь о товарном производстве, то, очевидно, мы рассматривали до сих пор только одну сторону процесса. Как сам товар есть единство потребительной стоимости и стоимости, так и процесс производства товара должен быть единством процесса труда и процесса созидания стоимости. Итак, рассмотрим теперь процесс производства и как процесс созидания стоимости. Мы знаем, что стоимость каждого товара определяется количеством труда, материализованного в потребительной стоимости товара, рабочим временем, общественно необходимым для его производства. Это относится и к продукту, который получен нашим капиталистам как результат процесса труда следовательно, необходимо прежде всего вычислить труд, овеществленный в этом продукте. Мы должны теперь рассмотреть этот труд с совершенно иной точки зрения, чем при рассмотрении процесса труда. Во время процесса труда труд постоянно переходит из формы деятельности в форму бытия, из формы движения в форму предметности. Как самый труд – так и сырой материал и продукт являются здесь в совершенно ином свете, чем с точки зрения, собственно, процесса труда. Определенные, устанавливаемые опытом количество продукта представляют теперь только определенные количества труда, определенные массы. Превращая деньги в товары, которые служат вещественными элементами нового продукта или факторами процесса труда, Присоединяя к их мёртвой предметности живую рабочую силу, капиталист превращает стоимость прошлой, овеществлённой мёртвой труд в капитал, в самовозрастающую стоимость, в одушевлённое чудовище, которое начинает работать, как будто под влиянием охватившей его любовной страсти. Если мы сравним теперь процесс образования стоимости и процесс увеличения стоимости,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 Если же процесс образования стоимости продолжается далее этого пункта, то он становится процессом увеличения стоимости. Далее. Если мы сравним процесс образования стоимости с процессом труда, то увидим, что последний заключается в полезном труде, производящем потребительные стоимости. Движение рассматривается здесь с качественной стороны, со стороны его особого характера, цели и содержания. В процессе образования стоимости тот же самый процесс труда представляется исключительно с количественной стороны. Здесь дело заключается только в том времени, которое требуется труду для его операции или только в продолжительности периода, в течение которого производительно затрачивается рабочая сила. И товары, которые входят в процесс труда, имеют здесь значение уже не как функционально определенные вещественные факторы целесообразно действующей рабочей силы. Они учитываются лишь как определенные количество овеществленного труда. И труд, заключается ли он в средствах производства или же присоединяется рабочей силой, учитывается лишь по количеству времени. Он составляет столько-то часов, дней и так далее. Однако он идет в счет лишь постольку, поскольку время, затраченное на производство потребительной стоимости, общественно необходимо. Это охватывает ряд различных моментов. Рабочая сила должна функционировать при нормальных условиях. Если предельная машина является общественно господствующим средством труда при предении, то рабочему нельзя вручать старинную прялку. Он должен получить хлопок нормального качества, а не отбросы, которые рвутся каждую минуту. Иначе ему в том и другом случае на производство одного фунта пряжи пришлось бы затратить больше рабочего времени, чем общественно необходимое время. Но это излишнее время не создало бы стоимости или денег. Однако нормальный характер материальных факторов труда – зависит не от рабочего, а от капиталиста. Другим условием является нормальный характер самой рабочей силы. В той специальности, в которой она применяется, она должна обладать установившейся средней степенью искусства, подготовки и быстроты. Но наш капиталист купил на рынке труда рабочую силу нормального качества. Эта сила должна затрачиваться с обычной средней степенью напряжения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 Не должно иметь место нецелесообразное потребление сырого материала и средств труда, потому что неразумно израсходованный материал и средства труда представляют излишне затраченные количество овеществленного труда, следовательно, не учитываются и не принимают участие в образовании стоимости продукта.